Глава тринадцатая. Анна. Меня разбудил яркий утренний свет, пробивавшийся сквозь сетчатые двери спасательного плота. Тиджей уже ушел, то ли за дровами, то ли на рыбалку. Сладко зевнув, я выпрямила затекшие ноги и вылезла из постели. Достала из лежащего в шалаше чемодана бикини и переоделась под тентом спасательного плота. Надев купальник, я подняла нейлоновые клапаны, чтобы впустить внутрь свежий воздух. Ко мне подошел тиджей и протянул только что пойманную рыбу. Привет, улыбнулся он. Доброе утро, ответила я. Я старательно обшарила землю под кокосовой пальмой и хлебным деревом в поисках упавших плодов, а потом отнесла все, что удалось найти, в шалаш. И пока я готовила рыбу, тиджей колол кокосовые орехи. После завтрака мы почистили зубы, прополоскав рот дождевой водой, и я окружила очередную дату в своем ежедневнике. Уже сентябрь. Даже не верится. «Как насчет того, чтобы немного поплавать?» предложил Ти Джей. «Идет», — согласилась я. На прошлой неделе Ти Джей заметил в море, по ту сторону рифов, два плавника. Мы дико испугались и выскочили на берег, но потом, когда плавники показались уже в лагуне, поняли, что это дельфины. Мы медленно, очень осторожно вошли в воду, но они не испугались и не уплыли прочь, а терпеливо ждали нас. «Они ведут себя так, будто специально приплыли, чтобы познакомиться», — удивилась я. Тиджей погладил дельфина по спине и весело рассмеялся, когда тот выпустил изо рта струю воды. «Я еще никогда не видела таких дружелюбных созданий. Они немножко поплавали вместе с нами, а потом внезапно исчезли. Наверное, у них тоже был собственный морской распорядок дня». «Может быть, дельфины сегодня вернутся?» Спустившись на пляж следом за Тиджеем, сказала я. «Вот было бы классно», — ответил Ти-Джей. Он уже снял футболку и вошел в воду. Я не отказался бы прокатиться на спине одного из них. Чтобы хоть как-то развлечься, мы сделали из разборного контейнера маску для подводного плавания. Под водой стайками сновали рыбки — фиолетовые, синие, оранжевые — в желтую черную полоску. Мы заметили морскую черепаху, а еще угря — поднявшего при нашем появлении маленькую головку с морского дна. От угря я все же предпочла держаться подальше, а потому быстро уплыла прочь. «Похоже, дельфинов сегодня не будет», — сказала я после того, как мы с тиджеем проплавали больше часа. «Должно быть, мы с ними разминулись». «Ну что ж, попытаем счастье после дневного сна», — отозвался тиджей, и вдруг, явно что-то заметив на берегу, стал махать мне рукой, «Анна, скорее посмотрите, что там такое!» Из песка торчала шевелящаяся клешня краба. Мы пулей выскочили из воды. «Все, я побежал за фуфайкой», — сказал Ти Джей. «Поспеши, он вот-вот зароется в песок». Не успела я оглянуться, как Ти -Джей уже был здесь. Он накинул на краба фуфайку и вытащил из песка. Затем мы вернулись к шалашу, и Ти -Джей бросил краба в костер. «О, Господи!» — прошептала я, на секунду подумав о предсмертных муках краба, но тут же выкинув это из головы. Мы раскололи клешни плоскогубцами из ящика с инструментами и устроили себе настоящий пир. Мясо краба, даже без растопленного масла, оказалось невероятно нежным. Я не пробовала ничего вкуснее с тех пор, как мы оказались на острове. Теперь мы с Ти джейм знали места, где прячутся крабы, так что будет не лишне ежедневно прочесывать береговую полосу. Мне уже настолько осочертили рыба, кокосы и плоды хлебного дерева, что иногда они просто не лезли в горло, и крабовое мясо должно было внести приятное разнообразие в наш скудный рацион, чего нам отчаянно не хватало. Когда от краба остался только пустой панцирь, я достала одеяло, расстелила под кокосовой пальмой, и мы легли отдохнуть». Тени пальмы было прохладно даже в самые жаркие дневные часы, и мы частенько приходили сюда, чтобы вздремнуть. По плечу Джея лениво полз огромный, размером с четвертак, страшный мохнатый паук, и мне пришлось скинуть его щелчком пальца. «Ужас какой! Я чуть не умерла со страху», — сказала я. Ти Джей от отвращения. Он ненавидел пауков и всегда тщательно вытрясал и осматривал одеяло, прежде чем положить его в спасательный плод. Что касается меня, то лично я ненавидела змей. Я уже как-то раз на одну наступила, и меня спасло только то, что на мне были теннисные туфли. Страшно представить, что было бы, наступи я на нее босой ногой, а ядовитая она или нет, об этом даже думать не хотелось. Я решила, что тиджей уже спит и очень удивилась, когда он сонным голосом неожиданно спросил «Анна, как вам кажется, что с нами будет?» «Не знаю. Думаю, надо продолжать делать все, что мы делаем, и постараться продержаться до тех пор, пока кто-нибудь нас не найдет». «Мне кажется, мы очень даже неплохо справляемся», — перекатившись на живот, сказал Ти Джей. «Спорим, это многих удивило бы». Это меня и само удивляет, но выбора у нас похоже не было. Или найти способ выжить, или умереть. После еды меня разморило и мысли текли лениво. Теджей приподнялся на локте и задумчиво посмотрел на меня. Как думаете, они устроили нам дома похороны? Да. Мысли о том, как наши семьи присутствуют на заупокойной службе. Ранило так больно, что я зажмурила глаза и попыталась заставить себя поскорее уснуть, лишь бы стереть стоящую перед глазами страшную картину, переполненная церковь, пустой алтарь и заплаканные лица родителей. Проснувшись, мы отправились за хворостом. Бесконечная, унылая, однообразная работа. Мы днем и ночью поддерживали костер — Отчасти из-за опасений, что Теджей не сможет снова добыть огонь, отчасти из-за теплящейся надежды, что рано или поздно над островом все же пролетит самолет. На этот случай у нас всегда была на готове груда зеленых листьев, которые оставалось только бросить в костер, чтобы подать дымовой сигнал. Мы положили хворост на охапку, что держали про запас в шалаше. Затем я налила в контейнер спасательного плота морской воды, добавила колпачок вулайта и поболтала в пене нашу грязную одежду. «Сегодня, похоже, день большой стирки. Угу!» Мы натянули между деревьями веревку и повесили белье сушиться. Хотя и белья-то было всего ничего. Ти -джей ходил без рубашки в одних шортах. Я же днем надевала бикини, а ночью футболку тиджея и шорты. Уже ближе к вечеру, после обеда, тиджей спросил, не хочу ли я поиграть в карты? В покер? Вам что, мало прошлого раза, когда я вас сделал? Тиджей научил меня играть в покер, но я оказалась не слишком способной ученицей, по крайней мере, по его мнению. Но на самом деле я уже начала потихоньку въезжать, и мне не терпелось его обставить. После того, как мы сыграли шесть партий, из которых я выиграла четыре, ти Джей сказал, «Уф, сегодня и мой день. Может, лучше в шашки сыграем? Давай». Доску мы обычно чертили прямо на песке, а вместо шашек у нас была галька. После трех партий Ти-Джей сказал, «Еще одну? Нет, хочу сходить помыться». Откровенно говоря, я уже начала волноваться, хватит ли нам нашего запаса мыла и шампуня, поэтому мы с Тиджеем договорились мыться через день. Так, на всякий случай. Мы оставались более или менее чистыми, потому что не вылезали из воды, но пахло от нас иногда не слишком хорошо. Твоя очередь, сказала я, вернувшись с пляжа. Как же мне не хватает душа, вздохнул Тиджей. Тиджей быстренько сбегала кунуться. И мы отправились спать. Он опустил полок и лег рядом со мной. Все отдал бы за стаканчик Кока-Колы. Я тоже. Большой стакан и много льда. А еще хочу хоть немного хлеба. Не плодов хлебного дерева, именно хлеба. Большой сэндвич с картофельными чипсами и маринованным огурцом. А я пиццу по-чикагски, отозвалась я. И большой чизбургер, не прожаренный. «Стейк», — сказала я, «и печеный картофель со сметаной». «Шоколадный торт на десерт». «Я умею печь шоколадный торт, меня мама научила». «Какой? Обсыпанный шоколадной стружкой?» «Да. Когда мы, наконец, выберемся с этого острова, я тебя обязательно испеку», — вздохнула я. «Мы только по напрасному мучаем себя». «Ну да. Теперь мне опять типа хочется есть. Наверное, я уже был голодным». Я повернулась на бок и устроилась поудобнее. Спокойной ночи, тиджей. Спокойной ночи. Тиджей выложил передо мной пойманную рыбу и сел рядом. Занятия в школе начались уже несколько недель назад, заметила я. Окружив очередную дату на календаре в ежедневнике, я принялась готовить завтрак. Тиджей, похоже, заметив, кислое выражение моего лица сказал У вас такой грустный вид. Да, мне горько думать о том, что прямо сейчас другой учитель дает урок моим ученикам. Я преподавала английский в старших классах и любила покупать школьные принадлежности, а еще выбирать книги для своей библиотеки. У меня на столе всегда стояла большая кружка, набитая шариковыми ручками, и к концу учебного года она оказывалась совершенно пустой. «Так вам нравится ваша работа?» «Да, я люблю свою работу. У меня мама была учительницей». В прошлом году она ушла на пенсию. Я всегда знала, что тоже стану учительницей. Когда я была маленькой, то часами играла в школу, и мама давала мне золотые звездочки, чтобы я могла оценивать домашнюю работу своих плюшевых зверюшек. Уверен, вы отличная учительница. По крайней мере, стараюсь, — улыбнулась я, и, положив почищенную рыбу на плоский камень, придвинула его поближе к огню. «А тебе верится, что ты перешел в предпоследний класс?» «Нет, у меня такое чувство, будто я столь лет не был в школе». «А как ты относишься к школе? Твоя мама говорила, что ты был хорошим учеником». «Нормально. Хочу догнать свой класс. А еще я рассчитывал вернуться в футбольную команду. Когда я заболел, то пришлось бросить футбол». «Так ты любишь спорт?» – поинтересовалась я. «Да. Особенно футбол и баскетбол. А вы?» «Конечно». А чем вы занимаетесь? Ну, я бегаю. В прошлом году участвовала в двух полумарафонах. Еще увлекаюсь легкой атлетикой, а в старших классах играла в баскетбол. Иногда занимаюсь йогой. Я проверила рыбу и отодвинула камень подальше от огня, чтобы дать ей остыть. Мне очень не хватает физических упражнений. Но сейчас я даже думать не хотела о том, чтобы начать бегать. И дело было даже не в скудном питании. Еды пока вполне хватало, чтобы обеспечивать достаточное количество энергии, но бег вокруг острова неизбежно рождал бы ассоциации с белкой в колесе. Ти -Джей вернулся с полным рюкзаком хвороста. «С днем рождения!» — сказала я. «Неужели уже 20 сентября?» Он подбросил хворосту в костер и сел рядом со мной. «Извини, не купила тебе подарка. Торговый центр на нашем острове полный отстой», — кивнула я. «Все нормально, не парьтесь, не надо мне никакого подарка», — рассмеялся ти -Джей. «Может, закатишь шикарную вечеринку, когда мы, наконец, выберемся с острова?» «Ага, может быть, может быть», — пожал плечами Ти-Джей. Ти выглядел старше своих семнадцати лет, всегда очень сдержанный, или почти всегда. Возможно, то, что он оказался перед лицом серьезных проблем со здоровьем, способствовало его более раннему взрослению, устранив черты незрелого поведения, характерного для тех, у кого самый большой повод для беспокойства это получение водительских прав, прогулы или нарушения, установленного родителями комендантского часа. «Не могу поверить, что скоро октябрь», — вздохнула я. «Там дома наверняка уже и листья желтеют». На самом деле я любила осень футбол, прогулки с Хлоей и Джо по желтеющим полям, прохладную погоду и любила, пожалуй, больше всего остального. Я посмотрела на пальмы, на колышущиеся от морского ветра длинные листья. По щеке текла тонкая струйка пота, а запах кокоса, въевшийся в кожу рук, напоминал мне о лосьоне для загара. Здесь на острове будет вечное лето.